Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку или в Швейцарию, я муд и самые почттительнейшие чувства присём питал, да ещё думал обоюдное счастье устроить. Разум-то ведь страсти служит. Я, пожалуй, себя ещё больше губил, помилуйте. Да совсем не в том дело, совращением перебил Раскольников. Просто запросто вы противны, правы ль вы или не правы. Ну вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас. И ступайте. Свидригайлов вдруг расхохотался. Однако ж вы, однако ж вас не собьёшь, проговорил он, смеясь откровеннейшим образом. Я было думал хитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали. Да вы и в эту минуту хитрить продолжайте. Так что ж, повторял Свидригайлов, смеясь на распашку. Ведь это бонгер, что называется, честная война и самая позволительная хитрость.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 Человек вообще очень-очень очень даже любит быть оскорблённым, замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пребываются. Одно время Раскольников думал было встать и уйти, и тем покончить с свиданием. Но некоторое любопытство и даже как бы расчёт удержали его на мгновение. Вы любите драться? спросил он Расеину. Нет, не весьма, спокойно отвечал Свидригайлов. А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили. И она мною всегда довольна оставалась. Хлыст я употребил во все наши 7 лет всего только два раза, если не считать ещё одного третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного. Первый раз 2 месяца спустя после нашего брака, тот ещё же по приезду в деревню. И вот теперешний последний случай. Вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник.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 Я слышал, однако, что у вас здесь много знакомых. Вы ведь то, что называется не без связей. Зачем же вам ятов в таком случае, как не для целей? Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые, подхватил Свидригайлов, не отвечая на главный пункт. Я уж встречал. Третий ведь день слоняюсь и сам узнаю, и меня, кажется, узнают. А ну, конечно, одет прилично и числись человеком не бедным, на свете крестьянской реформой обошла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 А насчёт этих клубов, дюссотов, пуантов этих ваших или, пожалуй, вот ещё прогрессу, это пусть будет без нас, продолжал он, не заметив опять вопросы. Да и охота шулером-то быть. А вы были шулером? Как же без этого? Целая компания у нас была наиприличнейшая лет 8 назад. Проводили время, и всё, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты были,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 Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял. Никуда мне не хотелось. А за границу Марф Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал. За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то, чтобы, а вот заря занимается, залив Неаполитанский море, смотришь и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чём-то грустишь. Нет, на родине лучше.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 Первый я её увидел в самый день похорон, час спустя после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. Второй раз третьего дня в дороге, на рассвете на станции Малая Вишера. А в третий раз, 2 часа тому назад на квартире, где я стою в комнате. Я был один. Наеву совершенно. Все три раза наеву. Придёт, поговорит с минуту и уйдёт в дверь.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 Ну и не прощу же себе, что не загадал. Убежал, испугавшись. А тут, правды и колокольчик. Сижу сегодня после длиннейшего обеда из кухмистерской с тяжёлым желудком сижу, курю, вдруг опять Марфа Петровна входит, всё разодетая в новом шёлковом зелёном платье с длиннейшим хвостом. Здравствуйте, Аркадий Иванович, как на ваш вкус моё платье? А нейська так не сошьёт.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 Потому что перед самой смертью мы крепко поссорились. Как ты смеешь, говорю с продраным локтем ко мне входить. Вон, негодяй. Повернулся, вышел и больше не приходил. Я Марф Петровне тогда не сказал. Хотел было по Нехиду по нём отслужить, да посовестился. Сходите к доктору. Это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя право не знаю чем. По-моему, я, наверное, здоровей вас впятеро.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 Привидение это, так сказать, клочки и отрывки других миров их начала. Здоровому человеку, разумеется, их не зачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стал бы должен жить одной из земною жизнью для полноты и для порядка. Но ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше.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 И я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти. Извольте, извольте. Ваша сестрица, вдоть Романовна за господина Лужина выходит, Петра Петровича. Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать её имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать её имя, если только вы действительно с ветрегайлов. Да ведь я же об ней пришёл говорить, как же не упоминать-то? Хорошо, говорите, но скорее. Я уверен, что вы об этом, господин Лужини, моём пожене родственнике, уже составили ваше мнение. Если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нём верное и точно слышали. А в дочере Романне он не пара. По-моему, Авдотья Романов в этом деле жертвует собою весьма великодушно и не расчётливо для для своего семейства. Мне показалось, вследствие всего, что я был слышал, что вы со своей стороны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 Я так и знал, что вы закричите. Но, во-первых, я хотя и не богат, но эти 10.000 рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Неприметно в дочь Романовна, так я, пожалуй, ещё глупее их употреблю. Это раз. Второе. Совесть моя совершенно покойна. Я без всяких расчётов предлагаю. Верьте, не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и я, в дочь Романовна. Всё в том, что я действительно принёс несколько хлопот и неприятностей.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 Видится, один раз я бы очень желал. Не надейтесь. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдёмся поближе. Вы думаете, что мы сойдёмся поближе? А почему ж бы и нет? Улыбнувшись, сказал Свидригайлов, встал и взял шляпу. Я ведь не то, чтобы так уж очень желал вас беспокоить. Идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя впрочем, физиономия ваша, ещё Давича, утром меня поразила. Где вы меня, Давича, утром видели? с беспокойством спросил Раскольников Случайно? -с. Мне всё кажется, что у вас есть что-то к моему подходящее. Да не беспокойтесь, я не надоедлив. И с Шулярами уживался, и князю Свербееву, моему дальнему родственнику, вельможе не надоел. И Абрафаелевой Мадонне, госпоже Прилуковой в альбом сумел написать. И с Марфа Петровной 7 лет без выезда проживал, и в доме Вяземского на Сеной в старину ночевал, и на шаре с Бергом может быть полечу. — Ну, хорошо-с. Позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь? — Какое путешествие? — Ну да, в ваяж-то этот. Вы ведь сами сказали. — В ваяж? Ах да, в самом деле я вам говорил про ваяж. — Ну, это вопрос обширный. — Если б знали вы, однако же, об чем спрашиваете, — прибавил он, и вдруг громко и коротко рассмеялся. — Я, может быть, вместо ваяжа-то женюсь.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 — Недели через две-три Авдотья Романна может и деньги получить. — Вы правду говорите? — Правду. Передайте. — Ну-с, ваш слуга, я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.